И вообще только об одном и думают, кобели. Галочка пожала плечами. Это был еще один неспоримый довод в пользу того, что ее Николенька был лучше всех. Тем же вечером, перед сном, к ней в комнату заглянула Елизавета Васильевна. Галочка в одной ночной рубашке стояла перед трюмой и пыталась соорудить из кружевной подошной накидки что-то вроде фаты.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 Несколько секунд постояли перед зеркалом, отражаясь вдвоем сразу в трех зеркалах. Ушестеренные, размноженное, не то оптической иллюзией, не то эволюцией, не то судьбой. Не все ли равно? Грубоватое белое кружево накидки придавало Галочкиной красоте неуловимо испанский, чуточку трагический привкус. Совершенно не здешний. И Елизавета Васильевна в очередной раз тихо подивилась.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 Григорьевич был старый приятель Баталова, почетный чекист, а по нечетным — горький пьяница и угрюмый бобыль. Лизавета Васильевна мигом включила заднюю передачу и повлокла ослабилого мужа на кухню исповедоваться. Впрочем, волновалась она напрасно. По достоверным сведениям КГБ, бывшего МГБ, ранее НКВД, ОГПУ, ЧК и далее, со всеми опричными остановками — Избранник Галочки Николай Иванович Машков был отменнейшим образчиком советской человеческой породы, хоть на племя, хоть на семя, хоть КПСС. Елизавета Васильевна облегченно заплакала и полезла в буфет за графинчиком водки. Петр Алексеевич судорожно икнув, рванул обратно в санузел, заканчивать очистительные процедуры.